Глава третья Голос надежды Если бы не к о м а р ь ё почуявшее тепло человеческого тела, Славка уснул бы, не дождавшись окончания смены. Веки отяжелели настолько, что не хватало никаких сил держать глаза открытыми, но стоило ненадолго расслабиться и перестать гонять ж у ж а щ у ю братью, как все открытые участки тела осаждали сотни кровопийц. Славка дождался, когда приметная звезда, двигающая у края небосвода, зависнет над рекой, чтобы поменяться сменами. Он разбудил Ваську, слегка попинав его. Напарник никак не мог прийти в себя. За пару с небольшим часов сна организм еще не успел восстановить силы. Уже Васька сел, широко зевнул и прихлопнул на лице комара. Уже я и так дал тебе поспать больше, чем надо. Иди наверх, там прохладнее и комаров больше не уснешь. Ага. Напарник р е х т я и вздыхая, поднялся на ноги, замер с прикрытыми глазами, постоял, затем медленно п о к а р а б к а л с я вверх по насыпи. Не спать, отлуплю. предупредил его на всякий случай Славка. Не буду, буркнул Васька. п р о с н у л с я уже. Командир небольшого отряда беглецов лег на еще не остывшую постель из веток, на которой спал его товарищ. Это была первая ночь на свободе за последние несколько лет. Несмотря на то, что ветки и проступающие под ними щебень упирались т о в т о щ е е тело, с п а л о с ь сладко. Утро наступило неожиданно быстро. Славка проснулся от р е ж у щ е г о глаза сквозь веки яркого света. Его напарники, кроме ж о р ы собирающего ветки для костра, лазали по реке, собирая беззубок. Утро, поприветствовал командира Жора. Чет я р а з о с п а л с я недовольно признался Славка. Как обстановка? Тишина. Там, где ночью горели огни, теперь поднимается дым. Думаю, там живут трусы. Командир прикрылся рукой от солнца и посмотрел туда, где ночью видел огни. Там в небо поднимались три густых дымных хвоста, говорящих о каком-то производстве. Точно сказать, что это могло быть невольничий рынок или безопасная зона для необращенных, славка не мог. Кузницы, ректификационные колонны и печи для обжига кирпичей существовали и там и там. Ветки только сухие в костер клади, посоветовал он напарнику. Увидят дым, сразу поймут, что это мы. Наверняка уже все трусы на ушах из-за нашего побега. Конечно, я же не тупой. Кладу самый сушняк, а это точно. Теперь скажут, вот видите, кто эти твари, убийцы и ничто их не исправит. Им же разбираться не надо, проще предположить самое очевидное. Злые ребята не сдержались и заставили куратора посмотреть себе в глаза, отчего тот растворился в воздухе. Мы к ним всей д у ш о й а они вон чо убивают нашего брата, не обращенного только могилы исправит. А вот тебе славка не кажется странным, что мы умираем как обычные люди, а они исчезают бесследно? Такое ощущение, что природа не хочет принимать их в себя. Жора озвучил муссирующуюся среди обращенных идею, что исчезновение обычных людей под воздействием черного спектра – это желание природы избавиться от сущест, в которым больше нет места на земле. Не кажется, их и так загнали под колпаки, давая понять, что этот мир больше не для них. Трусы пока этого не поняли или боятся понять, вот и творят со страху разную дичь. Будь я на месте того, кто управляет черным спектром, убрал бы безопасные зоны, чтобы прекратить ненужную а г о н и ю Нука, помоги! Жора приготовился добывать огонь. Славка прижал сверху деревянную палочку, а его товарищ принялся привычно крутить ее, добывая огонь трением. Через несколько минут напряженного труда потянуло дымком. Славка пригнулся и начал активно раздувать тлеющие древесные волокна. Огонек в спыхнул, вскоре разгорелся костер. Рыбаки вернулись с богатым уловом устриц. Пока их готовили, Морда пробежался до лесной опушки и вернулся оттуда с букетом сурепки, цветущей мелкими сиреневыми и белыми цветочками. Это на салат, пояснил он. Нежное зеленое растение с ярким вкусом часто использовалось в пищу необращенными во время полевых работ. В качестве дополнения к устрицам, имеющим болотный запах, оно подходило идеально. Как пойдем дальше? Поинтересовался Питак. По железке или вдоль речки? Надо подумать, как безопаснее. Славка пока и сам не знал, какой маршрут лучше. Если они не знают, как мы идем, то оставят наблюдательные посты на хорошо просматриваемых местах. Они уверены, что мы будем избегать дорог и прятаться. Помните, когда с нашего рынка сбежали два парня с девушками, их нашли, когда они зацепили растяжку сигнальной м и н о й Напомнил Питак о событиях двухлетней давности. Они тогда думали, что бежать по оврагу хорошая идея, что он скроет их от ненужных глаз. Да, согласен. Выбирать очевидные пути не стоит. Никаких оврагов и л е с н ы х тропок. По реке, наверное, тоже идти больше не стоит. Можно наткнуться на кого угодно. Да и петля, это н а сильно дорогу удлиняет. Пойдем вдоль путей ближе к лесу. Если заметим опасность, с прячемся в нем. Железка обязательно приведет нас в какой-нибудь крупный поселок или даже город. Если понравится, можно будет остановиться в нем на какое-то время. Даже тебе интересно посмотреть на настоящие города? Мать говорила мне, что поселок в безопасной зоне, в которой мы жили до того, как меня сдали на рынок, просто трущобы по сравнению с городской архитектурой. Там улицы широкие для машин, с т о л бы со светом дома в пятнадцать этажей и даже выше. Слушай, больше, фыркнул Морда. Это у них ностальгия по тем временам, когда они правили миром. Раз в пять у Бафик б р е х н ю и будет как надо. Сколько мы этих домов порушили и ни одного не было больше пяти этажей и тех было всего два. Так мы и в городе не были, все какие-то поселки. Зачем такие высокие строить, а если обрушится? п я т а к склонялся к точке зрения Морды. Не обрушится, тогда умели строить. Заступился за строителей из прошлого славка, и хватит мне тут спорить. Мальчишки обжигаясь о створки устриц выгрызали из них съедобную плоть, заедая ее травой. Им непривычно было питаться не по времени и не в столовой рынка, а того еда, добытая самостоятельно, казалась во много раз вкуснее. Ели молча, хлюпая носами, да растирая по лицу залу прилипшую к устрицам. Реки надо держаться. з а к л ю ч и л м о р д ы и бросил очередную объеденную устрицу в огонь. Что мы в городе есть будем? Кирпичи у реки опасно. Металлическим голосом отрезал Славка. В т р и с ч е т а словят. Они же ищейки лучше, чем мы б е г л е ц ы Пацаны! Питак пристал в и медленно указал рукой в сторону, откуда они вчера пришли. Вдалеке по обе стороны реки двигались две группы людей по направлению к железнодорожному мосту. До них было всего километра полтора или два, но уже с такого расстояния можно было разглядеть у них собак и повозки с зонтиками, буксируемые людьми. Сомнений никаких не было: эти люди искали беглецов. Фокус речкой задержал их не надолго. В этой ситуации предпринимать что-то было уже поздно. Следов под мостом они оставили достаточно, чтобы собаки взяли след. Спускаться к реке поздно, их непременно увидели бы. Оставалось только бежать, прикрывшись от взгляда железнодорожной насыпью. Недолго музыка играла. С досады произнес Лавка: "Давайте за насыпь!" Он подтолкнул морду перед собой. Того, хоть и поразил страх, сообразил, что надо идти пригнувшись, чтобы мелкая поросль ливняка скрывала их от преследователей. Остальные последовали его примеру. Славка ушел последним, бросил на последок взгляд в сторону приближающихся щейк. Каждая из групп насчитывала человек десять. Трое запряженных, обращенных, остальные вооруженные различным оружием трусы. Кроме бегства и хитрости противопоставить им было нечего. Члены команды с нетерпением ждали командира з а н а с ы п ь ю находясь в низком старте. Погнали! Скомандовал он. Тетерка, сверкая подошвами ботинок, сорвалась с места. Бежать без прицепа было легко. Хороший сон, ужин и завтрак позволили организму восстановить силы. Прохладный утренний воздух охлаждал тело, не давая выступать поту. Они сами были невесомы, как воздух, и резвы, как ветер. Бежали долго, не оборачиваясь, веря, что смогут увеличить разрыв на многие километры. Тому были веские основания. Группы щек были привязаны к зонтикам, которые тащили голодные и слабые рабы с рынка. Они не могли развить большую скорость, потому что в телеге находился тяжелый генератор, вырабатывающий ток от вращения колес. Опасность представляли собаки, которых могли отпустить после того, как они взяли бы след. В лес, скомандовал Славка. Зачем? Одним выдохом спросил Жора. За палками от собак. Из леса они выскочили через несколько минут вооруженные дубинками разных форм и размеров. Примитивное оружие придало им смелости. Через пару километров Славка с командовал остановку, чтобы перевести дыхание и осмотреться. Они остановились, тяжело дышали и сплевывали пересохшие слюни. Славка поднялся на насоп и выглянул из-за нее. На обозримом расстоянии никого не было. Он посмотрел вдоль п у т е й в обе стороны. Чисто. Впереди часть рельс отсутствовала, что могло косвенно указывать на расположенную поблизости общину. Славка вернулся к товарищам. Ну чего? нетерпеливо поинтересовался Васька. Ничего и никого. Впереди рельсы сняты, думаю, рядом живут люди. Нужно быть осмотрительнее. Давай, Васька, убегай вперед на сто метров, мы будем держаться от тебя на расстоянии. Почему я? опешил товарищ. Все будем по очереди, как на посту. Увидишь опасность, поднимай руку вверх вот так. Славка показал согнутую в локте руку. Если уже поздно показывать, просто падай, мы поймем. Страшновато одному, признался Васька. А слепым всю жизнь прожить не страшно. Товарищу ничего не осталось, кроме как тяжело вздохнуть и легкой трусцой отбежать вперед на требуемое расстояние. удовлетворившись дистанцией, Славка о т дал приказ бежать остальным. Васька часто оборачивался, словно боялся, что его бросят, пока командир не показал ему кулак. Вперед, смотри, дятел! Сопроводил он негромким ругательством свой жест. Васька понял его правильно, больше не оборачивался. Они пробежали в темпе легкого бега не меньше часа. За это время пересекли две дороги, ведущие в лес, причем по одной из них совсем недавно проезжал транспорт на железных колесах, который тащили за собой быки. Морда нашел на обочине дороги остро пахнущий окурок. Фу, пахнет как т а гадость, которую курят трусы, чтобы ненадолго обмануть черный спектр. Его лицо скривило гримаса отвращения. Славка взял из его рук окурок и тоже понюхал. От него пахло дымом наркотической травы и табаком. Необращенные иногда использовали это сочетание трав, чтобы противостоять излучению без помощи техники. Вяленый табачный лист после ферментации заворачивали траву, скручивали в трубочки в палец толщиной, затем сушили в тени, а после резали на несколько частей чуть длиннее пальца каждая. Те, кто курили их, обычно теряли над собой контроль, отчего их глаза становились безумными и пустыми. Славка р а с т е р о курок в руках и притрусил им следы за собой. Это что за колдовство? Поинтересовался Жора. Собак сбиваю со следа. Это гадость с очень резким запахом. Думаю, на какое-то время отобьет у них нюх. Славка понюхал свои ладони, скривился и вытер их об одежду. Дрянь. Команда беглецов еще раз перевела дух, после чего Славка отправил в дозор Жору. Этот час бега дал им сложнее. Большая часть дороги выдалась на подъем, да и сил немного поубавилось. Зато сверху проще было оценить ситуацию. Славка забрался на растущий у дороги ясень и с его в ы ш и н ы огляделся. Мост и река скрылись за горизонтом. Он видел только лес, проплешинами полей, извивающееся полотно н а с о п и д а р е д к и дымы, выдающие человеческие поселения. Преследователей он не увидел, как не усматривался. Их расчет на скорость оказался верным. Еще Славка знал, что собаки лучше идут по следам ночью, потому и щейки могли не спешить, зная, что б е г л е ц ы все равно выдохнутся и остановятся на отдых. Сориентировавшись по дымам, Славка мысленно проложил маршрут вдали от них. Никого, сообщил он товарищам, спустившись с дерева в ответ на их вопросительные взгляды. Но это не значит, что они отказались от погони. Просто нам можно пока не бежать. Я пойду первым. Следите за тылом на всякий случай, если что, свистите только не громко. Он отбежал вперед на сто шагов и пошел пешком. В одиночестве идти было немного волнительнее, чем в компании. В каждом кусте мерещилась человеческая фигура. Надо было держать волю в кулаке, чтобы страх не перерос в легкую панику. Он же не трус, для которого страх главное чувство. Славке пришлось подавлять желание обернуться, чтобы не показать товарищам свою слабость. Они верили в него, и не стоило сеять в их веру сомнения. Славка з а м е р у раскидистый к а к к у с дикой яблони зелеными плодами. Ему показалось, что впереди в кустах чилиги, р а з р о с ш е й с я по краям насыпи, произошло какое-то движение. Он поднял руку вверх, давая сигнал команде остановиться. Скорее всего, это было животное, использующее железнодорожное полотно для собственного удобства. Славке пришлось обратиться в зрение и слух, чтобы снова заметить движение цветущих кустарников, не согласованное с остальными. Кусты еще расшевельнулись у самой вершины насыпи, и из них на открытое пространство выбрались недолинявшая с весны волчица и с ней два игривых щенка, пытающихся поймать зубами хвост матери. Волчица подняла нос вверх и заводила им принюхиваясь. Ветер дул от Славки в ее сторону. Она повернулась к нему мордой и задержала пристальный взгляд, оценивая опасность. Славку пронял п о т Волки стайные животные, а это значило, что остальные сородичи находились где-то поблизости. Он обернулся. Его напарники тоже увидели волчицу и присели в траву, поверх которой торчали только их головы. Славка осмотрелся в поисках удобного дерева, на которое можно было без проблем забраться, если волки решат напасть. Он не увидел ни одного подходящего и испугался еще сильнее. В самый пик страха он вдруг снова услышал слабый голос: "Успокойся, волки чувствуют страх, не провоцируй их. За нас упию их больше двадцати, но они идут по своим делам. Возьми себя в руки и успокойся. Ладно, я попробую", произнес л у х Славка. Не пробуй, ты хорошо умеешь это делать. Будь спокоен, дыши ровно. Я по, я спокоен. Славка Глубоковдохнул и медленно выдохнул через нос. Правильно делаешь, ты сильнее, чем думаешь о себе. А вы кто? Меня зовут Максим, я твой друг. А кто вам про меня рассказал? Никто, я сам тебя нашел. Ты тот человек, кто рожден менять историю. Ой, нет, вряд ли. Нам бы сбежать от ищейек. с л а в к а напугался громкого статуса, которым его наградил голос Максима. Они отстали на полдня пути, потому что взяли след и теперь не торопятся. Окрестные селения предупреждены о вашем побеге, но если ты сможешь поддерживать со мной связь, то я буду предупреждать вас об о всех ловушках и засадах. Спасибо, Славка искренне поблагодарил неведомого Максима. Нам это очень нужно. Волки ушли, произнес голос. Славка посмотрел на насыпь, там уже никого не было. Страх сразу же улетучился, а с ним и голос Максима. Как ни старался он услышать его снова, ничего не получилось. Славка решил, что для общения требуется особое состояние вроде страха или нервного возбуждения. Как просто так вызвать их у себя, он не знал, а потому понадеялся, что услышит его в следующий раз, когда снова придется переживать. Выждав еще пять минут, чтобы окончательно убедиться в том, что в о л ч и стая ушла, Славка двинулся дальше. Знакомство с Максимом даже такое условное придало ему смелости. Какая никакая протекция. Он легко убедил себя, что сможет путем тренировок научиться слышать голос постоянно. Максим представлялся ему каким-то всемогущим человеком, матерым обращенным, который покровительствует им ради и с к о р е н е н и я несправедливости. Славка пожалел, что не успел узнать, в какую сторону им надо идти, чтобы попасть туда, где их не достанут трусы. В Следующий раз он зарекся начать разговор именно с информации об этом месте. После полудня начался зной. м а р е в ы г о р я ч е г о воздуха, поднимающегося от поверхности, искажала картинку, мешая разглядывать возможную опасность. Славка поначалу обильно потел, но потом в организме как будто закончилась жидкость, пот высох и больше не выступал. Воздух замер, как перед дождем, стало душно. Открылась невероятная жажда. Пришлось уйти в лес, где не полило с о л н ц е и воздух казался чуть прохладнее. Здесь можно было не выдерживать большую дистанцию между дозорным и основным отрядом. Славка подождал товарищей, чтобы пообщаться. Пить охота. Морда упал на землю и закрыл глаза. Кишки сохнут. Реально без воды быстро потеряем силы. Согласился с ним п и так. Хоть бы ручеек какой-нибудь найти. А как мы ее найдем? Можно весь день потерять, но не найти. Славка развел руками, понимая, что именно от него хотят услышать достойный план. По к а б а н и м тропам что ли? А что, животные обязательно на водопой ходят? Согласился Жора. Надо теперь найти кабаньи тропы, чтобы найти водопой. Сложно как-то. Может проще забраться на дерево и посмотреть, в какой стороне река? Предложил Морда. н е п р о щ е это надо на самую макушку лезть, да и то не факт, что увидишь реку. Идемте глубже в лес, там обязательно наткнемся на ручеек или родник. Предложил Жора. Славка согласился с ним, жажда не оставляла времени на долгие размышления. Команда двинулась вглубь леса, держа наготове палки на случай нападения диких животных. Лесная ч а щ е воспринимала сими ь как чужая территория, на которой правят иные законы и где и мне особо рады. Живя на невольничем ь рынке, выработался условный рефлекс, что человеческая территория – это поля, которые надо обрабатывать, сами рынки и безопасные зоны, в которых жили необращенные. Остальное – опасное для жизни царство дикой природы. Даже дороги, которые в прошлом соединяли населенные пункты, теперь считались звериными. Славка порывался рассказать товарищам о голосе, который н а з в а л с я Максимом, но каждый раз его что-то останавливало, как будто не стоило этого делать. В итоге он передумал. В глубине леса воздух казался совсем неподвижным. Влажность и духота вызывали ощущение непроходящей липкой п о т л и в о с т и Воды все не было, как и следов животных, по которым можно было выбрать направление. Спустя час блужданий Славка понял, что они окончательно потеряли все ориентиры и теперь понятия не имеют, в какую сторону идти. Они заблудились. Осознание этого отняло последние силы. Морда начал ныть и всячески саботировать движение. Славка терпел это, но потом не выдержал и двинул ему кулаком в ухо. Товарищ закрыл ухо ладонью и завопил, будто его ему отрезали: "Да з а т к н и с ь ты, блин!" Командир не выдержал и пнул морду под зад. Где-то вдалеке в этот момент громыхнул гром. Морда тут же затих и прислушался, убрав руку от уха. Гром? переспросил он. е л и взрыв? р а д у й с я т в о е н ы т т е услышано больше похоже на гром. Резко произнёс с Лавка не г о д у я изаповедения товарища. и з а крон деревьев увидеть наступающий дождевой фронт было невозможно. Однако, когда по верхушкам деревьев прокатилась прохладная волна ветра, несущего запах дождя, сомнения в нем отпали. Раскаты грома приближались. Ребята не боялись оказаться застигнутыми дождем в лесу, зная, что на открытом пространстве это гораздо опаснее. Шуршание дождя м г н о в е н и е назад доносившееся со стороны, накрыло команду беглецов. Светок полетели крупные капли. Мальчишки ловили их открытыми ртами, понемногу успокаивая чувство жажды. Дождь и грохот какое-то время усиливались, молнии сверкали совсем рядом, а грохот стоял такой, что закладывало уши. Затем дождь начал быстро слабеть и вскоре удалился. Капли еще долго падали светок на радость промокшим до нитки ребятам. Духота ушла, а когда снова выглянуло солнце, стало понятно, что дело движется к вечеру. В каплях влаги застыл золотой отцвет вечернего солнца. Интересно, и щеки потеряют след после дождя? – спросил Питак. Наверное. Славка пожал плечами. Они после табака должны его потерять. Нам бы теперь нечаянно самим на них не выйти. Мы как будто сами потерялись, пацаны. Нет, Слав, не потерялись, потому что конкретно никуда не шли. Какая разница, где торчать? Есть, что перекусить, ладно. До морозов можно бегать спокойно. Согласен. Славка огляделся. Я бы чего-нибудь перекусил. Утолив жажду, организм потребовал калорий. Беглецам лесная пища была не знакома. За все время, что они провели на рынке, их пару раз отправляли на заготовку древесины и питались они тогда только приготовленной на огне пищей – к а ш е и размазнёй со следами мясного бульона. В поле можно было найти дикий лук, щ а в е л ь землянику и, з редко, съедобные грибы на местах деревенских ферм. Тайком выпотрошить пшеничные или р ж а н ы е колоски. Более опытные рабы, которых чаще использовали для работы в лесу, рассказывали о ядовитых грибах, от которых умирали в страшных муках, о ядовитых ягодах, манящих аппетитным видом и других опасностях. Из-за этих рассказов Славка чувствовал себя в лесу зажато, боялся сделать роковую ошибку, подавшись слабостей. Он хотел снова выбраться на какую-нибудь дорогу, чтобы оказаться в привычной среде, хотя и понимал, что их там будут караулить. О, грибочек! Васька разглядел под листвой бугорок, из-под которого едва выглядывал розовый бочок какого-то гриба. Нет, Славка остановил его на полпути. Отравимся только не грибы. Чего тут еще есть? Обиделся товарищ. к о р у с д е р е в ь е вгладать как зайцы. Посмотрим, голодная смерть нам еще не грозит. Идемте дальше. Команда направилась туда, куда повел их бывший бригадир. Славка отдался интуиции, потому что ему не хватало знаний, чтобы рассуждать логически. Ему очень хотелось снова услышать голос Максима, чтобы тот подсказал безопасный маршрут, на котором можно было еще и перекусить. Как он не тужился, пытаясь найти состояние, в котором контакт стал возможным, ничего не получалось. Жора заметил состояние командира, которое показалось ему не совсем нормальным. Тебе плохо? прямо спросил он. А нет, Славка растерялся. Голова немного кружится, наверное, с голодухи. Надо бы тот гриб попробовать, вдруг съедобный. А вдруг нет, с гнием тут без всякой пользы из-за того, что не умеем терпеть. Да, пожить-то на свободе очень хочется, согласился Жора. Ну ты, если что, червячков покопай, если прижмёт. Все нормально, Жор, потерплю. Я без еды неделю в карцере прожил и не сдох. Ну раз так, хорошо. с л а в к а отложил бесполезные попытки контакта, чтобы не вызывать подозрений в своей нормальности у команды. Вместо этого сконцентрировался на маршруте, внимательно осмотрел подноги и вообще по сторонам. Пока они метались как слепые котята, дикие звери наблюдали за ними, оценивая исходящую от людей опасность. В лесу темнело быстро. Сквозь кроны еще просвечивало синее небо, желтеющими облаками, а сумрак под деревьями становился все гуще. Еще немного и надо было заботиться местом для ночлега. Спать на сыром категорически не хотелось, а те полянки, что попадались на пути... Были пропитаны ч а в к а ю щ е й под ногами сыростью, но ничто не сулило иного выбора, кроме сырой постели. Славка уже решил остановиться, наломать еловых лап, стряхнуть с них влагу и сделать постель, но ему вдруг п о ч у д и л с я болотный запах. Он поводил носом. Кто-нибудь чует, как болотом тянет? – спросил он у товарищей. Морда все еще обиженный на командира н а с у п и л с я и не ответил, петак поводил носом. Да есть такое. Тут з а п р о с т о могут быть болота. Не лучшее место для н о ч л е г а рядом с ними. Комарье достанет. Питак прав, у болота делать нечего. Поддержал его Жора. Ветерок донёс до слуха л я г у ш а ч и й хор, вопреки тому, что сами только что утверждали, ребята прибавили хода в сторону звуков. Лес к р а д ы в а л звуки, водоем оказался гораздо ближе, чем они предполагали. И это было не болото, а лесное озеро, обильно поросшее по берегам рогозом. Форма его представляла почти идеальный круг метров семидесяти в диаметре. В озеро не впадало и не вытекало ни одной речушки. Видимо, подпитывалось оно талыми водами и родниками. На рогозом р о и л и с ь клубы м о ш к а р ы которые на всем лету пронизывали пернатые мухоловки. На толстых стеблях рогоза сидели яркие стрекозы. Воздух сотрясали тысячи голосов пения невидимых. Безмятежную поверхность воды тревожили частые всплески резвящейся рыбы. Вот она, ж р а т в а т а Плотоядно облизнулся Морда. Только как ее достать? Слушайте, Жора хлопнул себя ладонью по лбу. Я же помню, как в детстве отец кормил меня корнями рогоза. Он направился к зарослям, скинул обувь и вошел в жидкую грязь по колено. Дернул за с т е б е л ь и вытащил его из воды. На кончике его оказалась мясистая белая плоть. Жора смело откусил ее и принялся жевать, прикрыв глаза от удовольствия. Остальных упрашивать не пришлось. Команда кинулась к воде и принялась выдергивать стебли. Корни действительно оказались едобными, сладковатыми и хрустящими. И их можно жарить на огне, и тогда будет еще вкуснее, поделился Жора. Решено было остаться на ночлег в окрестностях озера, по виду человека здесь не было давно. Ни одного следа найти не удалось, хотя по кругу обошли несколько раз, чтобы убедиться в этом. Попались только следы животных: многочисленные отпечатки кабаньих, косуль и х и л о с и н ы х копыт, экскременты и даже следы схваток. Славка вырыл земле у берега яму, дождался, когда ее затянула водой, и попил из нее, как только улеглась муть. Ночевать будем в лесу, сообщил он команде. Рядом с озером разведем огонь, чтобы м о ш к а р а не лезла. Найти в сыром лесу сухие дрова оказалось не просто. Уже совсем стемнело. Сухие ветки ломались с деревьев, определяя их на ощупь, чтобы добыть огонь, пришлось вертеть палочку по очереди в течение полу часа. Измотались и почти решили бросить напрасный труд, но в последний момент появились красные пятнышки тлеющей древесины. Их раздули и вскоре на небольшом костре вся команда запекала корни р а г о з а Вкус их напоминал сладость замороженного картофеля, которым нередко кормили на рынке, только на свободе он казался намного приятнее. Наевшись до сыта, ребят потянуло в сон. с л а в к и в э т у ночь пришлось заступать дежурить первым, потому что он не был уверен, что кто-то кроме него сможет выдержать это испытание. Ночной лес был полон звуков. Гуляющий по верхушкам ветер заставлял деревья скрипеть стволами. Кричали и ухали ночные птицы, падали сломанные ветки, напоминая шаги приближающихся зверей. Первоначальное желание сна пропало у Славки после того, как несколько раз ему показалось, что рядом кто-то есть. Это было невыносимо неприятное ощущение, вызывающее трусливую реакцию организма. Он прислонился спиной к стволу дерева и держал перед собой палку на вытянутых руках, чтобы ночной хищник напоролся на нее. Страх снова открыл ему способность слышать голос. Не пугайся, вокруг вас никого опасного нет, ни людей, ни животных. Можешь спать спокойно. Я п о с т о р о ж у Предложил Максим. Нет, не буду. У нас дисциплина, надо отстоять свою смену. Ответил Славка. Тоже правильно. м я г к о т е л о с ь нигде не в почете. Поддержал его голос Максима. Я это хотел узнать у вас, куда нам надо идти, чтобы попасть туда, где мы будем в безопасности. Славка вспомнил про свой зарок. Отсюда мне будет трудно объяснить вам, куда идти. Вышли правильно, когда выбрали в качестве направления железную дорогу, но там сейчас опасно. Вас ждут. Я так и думал. Если бы ты мог меня слышать постоянно, я бы направил вас. Пока что могу направить вас только до ближайшего ориентира. Утром выбери направление, чтобы солнце было у тебя справа. Пройдете часа два и в ы е д е т е на автомобильную дорогу. Затем идите по ней, изначально выбрав сторону, в которой будет солнце. Никуда не сворачивайте до самого вечера, пока не окажетесь в районе небольшого города. Там переночуйте, а дальше я надеюсь, ты снова сможешь услышать меня. Спасибо, так и сделаю, пообещал Славка. «Ты чего б у б н и ш ь как ненормальный? Недовольно пробурчал Жора, разбуженный односторонним диалогом командира. Мозги на б е крень от страха съехали. Чё, не спится? Язвительным тоном поинтересовался Славка. Раз не спится, становись на часы. Нет, н у ты правда чего-то бубнил как сумасшедший, кого благодарил? Или ты того, как все трусы решил себе воображаемого защитника создать? Жора сменил тон на более мирный, но не отказался от идеи удовлетворить свое любопытство. Не твое дело. Ты реально слышишь голоса? Не унимался товарищ. Голос, пацанам смотри не пикни. С урвым о тоном предупредил его Славка. А если это уловка чья? Трусов? Откуда у них нахрен такие уловки? Наши это. Давай дежурь, а то меня уже срубает. Славка улегся на нагретую постель из еловых веток и подтянул под себя ноги. Жора нашарил в темноте недоеденный с вечера запеченный корень рогозы и громко захрумкал им. Славка хотел сделать ему замечание, но сил открыть рот у него уже не было. Он уснул мгновенно, не обращая внимания на корявую уколкую постель. Утром командир беглецов проснулся от того, что нос раздражал едкий дым. Товарищи проснулись раньше него и развели костер. Рядом лежала целая гора свежих стеблей р о г о з а Морда отламывал от них съедобную часть и нанизывал на пруток. Остальные где? спросил Славка, не увидев больше никого. Рыба ч а т в кустах. В этом озере рыбы просто тьма т ь м у щ а я Я покорвал стебли, мне раз пять в ногу кто-то ткнулся. Рыбы, наверное. Он посмотрел на командира, чтобы тот подтвердил, что это действительно могли быть рыбы. Наверное, хотя могли быть и водяные или русалки. Я слышал, что в забытых человеком местах всякая нечисть заводится. Не слышал ничего подозрительного. Понизив голос, интригующе спросил Славка. Слышал, согласился Морда, выпучив при этом глаза от страха. Кто-то ходил рядом всю ночь и вздыхал. А я тебе говорю, там, где людей давно нет, обязательно заведутся нечистые. Нагнал Жутина товарища Славка. И что они могут? Им ради потехи хочется издеваться над нами, пугать, щ е к о т а т ь влюблять. Влюблять? Морда решил, что товарищ оговорился. Да, влюблять. Русалки говорят, очень красивые. Один раз увидишь, не забудешь никогда. То есть, пока кони не двинешь. Откуда ты вообще это взял? Морда насупился, не хотел верить Славке и принялся с двойным усердием ломать стебли рогоза. Мать рассказывала в детстве, правда, это называлось кино и его показывали на больших экранах. А, -а, -а кино! Морда облегченно выдохнул. Я чуть не поверил, хотя шаги слышал. Это не шаги, это ветер ломал сухие ветки. Правда, блин, я как-то не подумал. Со стороны озера раздались довольные вопли жоры и п я т а к а Славка поднялся и направился к ним. Причиной радости ребят оказалась удачная рыбалка. Забравшись за росли рогоза, они обнаружили живших там карасей, которым трудно было сбежать от них в замутневшей воде. Ребята ловили карасей и выбрасывали их на берег. Около десятка рыбин размером раза в два больше ладони бились на берегу. Славка откинул их еще дальше, чтобы они не вернулись в озеро. Хватит, больше нам не съесть, остановил он охотнича и й зар товарищей. Любите природу и она ответит вам взаимностью. п р о ц и т и р о в а л мысль, вычитанную из какой-то старой книги. А когда мы в следующий раз сможем поесть? Поинтересовался Жора. Когда возникнет нужда, так и поедим, а пережрёшь и ти не сможешь, не говоря о том, что если придётся бежать, вылезайте! Скомандовал Славка. Может задержимся тут на денёк? Предложил Питак. Какой задержимся? Командир беглецов покраснел от возмущения. У нас на хвосте и щеки собаками, все окрестные лагеря оповещены о нашем побеге, а ты предлагаешь сидеть и набивать брюха? Тебе что, глаза вдруг стали безнадобности? Питак Панура выбрался из воды, нервно расталкивая кусты рогоза. А Васька где? спросил Славка у ж о р ы Срать пошел. Куда? Туда. Жора показал рукой на противоположную сторону озера. А чего ему тут-то не сралось? Славке не понравился необдуманный поступок товарища. Он очень воспитанный засранец, пошутил Жора. Ладно, идите, я его тут по караулю заодно скупнусь. Жора отломил ивовый пруток и принялся безжалостно продевать на него карасей через глаза. Питак поморщился и отвернулся, не выдержав жестокого зрелища. А как ты хотел? усмехнулся Жора. Сами они не придут к костру и не запекутся. Не хочешь подохнуть с голоду? Будь готов убивать. Жалко п о п л а ч ь Славка снял себе одежду и медленно вошел в остывший за ночь водоем. м и н о в а л и л и с т о е дно, в которое неприятно погружались ноги, оттолкнулся от него и поплыл. Он быстро привык к температуре воды, но местами ощущались поднимающиеся с дна родники, обжигающие, охлаждающие тело. Славка несколько раз нырнул с головой и попытался достать ногами дно, но не смог. Вода с глубиной стремительно х о л о д е л а и темнела, и казалось, что под ногами скрывается бездна. Суеверный страх заставил его скорее окончить купание. Одновременно с тем, как он выбрался на берег, появился Васька. В руках он держал предмет, похожий на огнестрел. Славка, там охотничий домик, а внутри к о с т и и рядом лежала эта штука. Он направил предмет в ту сторону, откуда пришел. Правда, ржавая. Славка взял из его рук огнестрел и осмотрел. Он видел подобные вещи не раз, это было обыкновенное ружье с двумя горизонтальными стволами. Командир б е г л и ц о в попытался сдвинуть рычаг переламывающий стволы, но не смог. Механизм сильно заржавел. Это ружье, пояснил он в а с ь к е А патронов к нему не было. э т и Васька вынул из кармана несколько разноцветных трубок с л а т у н о й о кантовкой с одной стороны. Желтый металл покрылся окислами. Они самые. Ничего интересного там больше не было, судя по состоянию предметы пролежали лет десять. Да я не смог там долго находиться, боюсь п о к о й н и к о в Да еще и крыша в доме собиралась обвалиться, вдруг прихлопнула бы. Ты хоть сделал то, зачем ходил? Поинтересовался Славка. А зачем я? Ой, блин, забыл. Из башки вылетело, когда дом увидел. Больше не ходи один далеко. Делаем все дела в пределах прямой видимости. Строго приказал Славка. Я не смогу. Засмущался Васька. Сможешь, Вася, сможешь.